Глава 7 Второй курс начался буднично. Нам представили нового руководителя, раздали чистые экзаменационные листы, после чего велели проваливать с глаз долой. Но стоило мне углубиться в список предметов, как я понял, что малой кровью не отделаюсь. Тонкие энергии, тактика группового магического боя — И еще 40 учебных предметов. Отдельным курсом стояло визионерство, магия стихий и целительство. А с последним у меня были вечные проблемы. Лучше всего мне удавалась не первая помощь, а последняя. Но были и порадовавшие пункты. Особенно мне понравился предмет «Техника и тактика переговоров». Вгнуть высокую договаривающуюся сторону через колено – мое любимое развлечение. Кроме этого, был раздел, посвященный сравнительной биохимии раз и предмет значенный как фитология. Понятия не имею, что это такое, но из названия можно было понять, что разговор пойдет про тычинки-пестики. Самым сложным, однако, была не собственная учеба. В конце каждого курса проводилась коррекционная беседа. За этим нейтральным понятием скрывалась настоящая фильтрационная комиссия. Смысл ее усилий был в том, чтобы не допустить к высоким уровням мастерства властолюбцев и маньяков всех мастей. Впрочем, это был лишь завершающий этап отсева. В меру способностей старались все преподаватели и ассистенты, подбрасывающие отрицательные баллы. Стоило набрать определенное их число, и можно было идти собирать вещи. Комиссию первого курса я преодолел легко, но друзья-старшекурсники просветили меня, что с каждым учебным этапом беседа все больше похожа на допрос с пристрастием. Им можно быть круглым отличником, но проститься с академией лишь по результатам этой коррекции. Правда, ходили слухи о том, что где-то есть еще одна академия, где учителя вовсе не так строги. Но по уровню знаний она и рядом не стояла с нашей. Справедливости ради стоит заметить, что положительные баллы тоже начислялись и погашали отрицательные. Одновременно со мной первый курс окончила лишь шесть человек. Остальные, не попавшие в отсев, еще корпели над науками первого цикла. В окосевшем гнурке мы слегка спрыснули начало нового круга и разбрелись по норам. Дальше началось такое, что все прежние мои студии я вспоминал как легкую увеселительную прогулку. Естественно, можно было спокойно и размеренно отучиться пять-шесть лет и переходить к следующему кругу, но я уже закусил удела. Долбил гранит науки, будто дятел с пневмоприводом, но словно уперся в непроходимую преграду. О существовании женского пола и вина вспоминал лишь тогда, когда Сайти отрывала меня от книг и практики и выгуливала по увеселительным точкам, но ничего не помогало. Наука, которая на первом курсе давалась относительно легко, теперь запихивалась в мозги только со страшной силой. Я читал массу литературы не только учебного, но и смежного характера, и начал собственные эксперименты с магическими реагентами, пытаясь подстегнуть память и мыслительные способности, но все тщетно. Постепенно мне стало тесно в двух комнатах, и я подыскал двухэтажный особняк с прислугой, чтобы не отвлекаться даже на поход в харчевню. Я весь пропах книжной пылью и реактивами. Кожа ввалилась, а глаза приобрели нездоровый блеск. Когда я вваливался в таком состоянии к магистру Илою, то вместо урока по «клирикальной энергетике» Он устроил мне жуткий разнос с угрозой вышвырнуть из академии, если я еще раз появлюсь в таком виде. Обороты пришлось сбавить. Я снова стал посещать спортзалы и совместные посиделки. В конце концов, все стало на свои места. Две трети суток я посвящал учебе, а еще треть тренировкам, развлечениям и отдыху. Чаще в компании Сайти. Естественно, весь мой график, нацеленный на сверхускоренное прохождение курса, полетел к черту. В два года я никак не вписывался. К моему немалому удивлению, постепенно мозги тоже пришли в норму. Естественно, учеба не превратилась в сплошной праздник, но во всяком случае не приходилось насиловать себя, загоняя очередную порцию премудростей. По некоторым предметам пошел неожиданный для меня прорыв – Так случилось на занятии по магии стихий, когда я просто увидел пламя, как облако крошечных вихрей на стыке огня и воздуха. В этом заключалась главная тонкость. Чистых магических стихий практически не существует. Точнее, это безумно затратно. Для того, чтобы вызвать поток воздуха, совершенно не обязательно махать руками. Достаточно разжечь огонь. Большой силой можно управлять с помощью малого количества другой силы. Тогда на уроке я слегка подстегнул вращение вихря и кусок угля исчез в ослепительной вспышке, оплавивший лабораторный куб до полной потери формы. Второй прорыв получился на предмете, который я называл клерикальной энергетикой. По сути, это было умение фокусировать, накапливать и использовать силу человеческих желаний и страстей. Что-то похожее я умел. Мог, например, превратить в большую площадь в мертвую пустыню, полностью исчерпав всю пирамиду жизни и рассеянную энергию стихий, превратив энергию в разрушительный импульс огромной силы. Но вот тихо и спокойно не выходило никогда». Я уже смирился с тем, что у меня в листе напротив курса будет стоять теоретически, когда, тщательно перебирая по кусочкам всю цепочку клирикального ключа, почувствовал огромной силой вихрь, что ворвался в меня, сметя все барьеры. Чем-то это было похоже на тот вихрь, которым был разрушен портал в мире «Алонис», Только в этот раз все было гораздо тоньше. Вихрь насыщал каждую клеточку тела какой-то новой силой и совершенно неземной радостью, словно мне снова было семь лет, и папа подарил мне велосипед. В тот день я ехал, не неумело держась в седле и крутя непослушные педали, а тело словно летело над дорогой. Тогда я здорово ударился, но, сумев удержать равновесие на повороте, но точно помню, что больно не было. Сейчас же я понял, что сумел сложить свою радость от обладания великим с радостью и гордостью отца, смотрящего на меня. Новая сила бурлила в теле и рождала целую бурю эмоций и ощущений. И еще я словно слышал звуки – Прислушавшись, смог различить голоса жрецбикху моих жен и где-то совсем на грани восприятия торопливый шепот приговоренного, выпрашивающего у меня легкой смерти. Легко, словно не через тысячи световых лет я потянулся, коснувшись его руки. Арси тай, бывший командир третьей роты пятого полка дивизии небесных стражей. Опять что-то не поделил с законом, и теперь молился, обращаясь ко мне, прося освобождения от бесчестия. Я погасил огонек его жизни, даря освобождение от позорной казни. Переключился на другой жгут и выбросил в воздух ворох цветочных лепестков над жрицами, а потом стоял столбом, рассматривая свои руки, что сияли мягким, чуть голубоватым свечением. После того дня в меня словно вдохнули новую жизнь. Книги запоминались, стоило их пролистать в быстром темпе. Формулы плетения складывались словно сами собой, но стоило мне хоть слегка потерять контроль, я начинал слегка светиться, что, к счастью, было почти незаметно днем, но служило почвой для бесконечных шуток Сайти по ночам. Таким темпом я догнал ушедшего вперед однокурсника и возобновил наше дружеское соревнование. Но все равно в график мы не уложились. Без малого четыре года было потрачено на освоение комплекса второй ступени. Но кроме приятных были еще и неприятные неожиданности. Главной из которых стала новость, что магия меня все же брала. Правда, лишь более-менее высокого уровня, но с магическим иммунитетом пришлось распрощаться. Потом была скучнейшая практика в мире Десойва, где я неделю боролся с оккупировавшей мир межзвездной саранчой, а оставшиеся пару дней отбивался от упакованных в разнообразную, иногда очень привлекательную форму предложений остаться. Странные люди. Когда перед нами лежал... Даже в теории бескрайний мир нам предлагали власть, титулы и земли одной какой-то планеты.